Даниил. рыдерские захваты компании долго оказались не пережитком прошлого. Ни мы сами, ни знакомые предприниматели ни разу с ними не сталкивались. Поэтому, когда три года назад Пшеничников мрачно сообщил, что нам предложено передать право собственности на Авеллис Технолоджи с какой-то мутной компанией, я не поверил своим ушам. Мы с Егором обрушили на него шквал вопросов, и он отвечал на них свойственно ему манере. Точно, извешенно. Но рассеянный взгляд и нервное постукивание пальцев по столу говорили о его неуверенности. К сожалению, люди, с которыми я разговаривал, совершенно не похожи на мантюристов. Их фантастическая осведомленность в делах компании не оставляет сомнений в том, что за всем этим стоят серьезные силы. Очень серьезные. Они знакомы не только с открытой информацией, но и со строго конфиденциальной. Откуда они? Егор, кажется, тоже с трудом верил в происходящее. Вряд ли они представились. Но мы можем быстро выяснить, через диаген или через наши контакты. Пшеничников пожал плечами. Разве это важно? За ними стоят какие-то силовые структуры. Слишком уж много им известно. Допустим, ФСБ, но, возможно, и другое ведомство. Какая разница? А вдруг они блефуют? Не думаю. Пшеничников переводил усталый взгляд Егора на меня. Мы, конечно, все проверим, не разыгрывают ли нас откровенно авантюристы. Но я готов руку на огонь положить, что это не блеф. Главный вопрос сейчас не в том, откуда они, а в том, как нам поступить. Они готовы на переходный период оставить меня директором. Добавил он с невеселой смешкой. И вам, разумеется, будет предложено остаться в качестве ведущих разработчиков. «Зашибись, перспектива!» – взорвался Егор. «Вы серьезно рассматриваете вариант добровольно сдать им компанию?» Шинишников долго молчал, и мы с Егором замерли в полнейшей тишине, с тревогой ожидая ответа. Уж если наш Серега сомневался в успехе противостояния, значит дело было совсем не шуточное. «Нужно тщательно взвесить о за и против», – осторожно ответил он, наконец. «Я не исключаю, что нам в итоге придется уступить как минимум долю в компании». Возможно, контрольный пакет. Но это абсурд. Гор скачал со стула и, отшвырнув его с дороги, заметался по кабинету. Как они собираются прижать Айвилис? У нас юридически безупречная компания с идеальным их учетом. К нам нет и не может быть претензий ни у налоговиков, ни у пенсионного фонда, ни даже у каких-нибудь экологов. Нам же не предъявишь никаких правонарушений. Возможно, пока ничего. Но среди наших крупнейших клиентов – две госкомпании. Мы ведем переговоры еще с пятью. Достаточно будет ввести неофициальный запрет на использование нашего ПО в компаниях под госуправлением, и дела у пойдут куда хуже. Если повлиять и на крупных частных клиентов, пригрозив им, скажем так, санкциями за коммерческие контакты с нами, то стоимость Айвилису стремится к нулю. Если вспомнить, что некоторые из наших клиентов, пусть и не самые крупные, ходят в оборону отрасль, то здесь уже недалеко от обвинений в госизмене. Мы с Егором Швамлёна слушали неуловимо логичного Пшеничникова. Но это еще не все. Не зауалированно, но очень внятно объяснили, что помимо бизнеса есть вещи и поважнее. Например, дети. В смысле? Я не поверил своим ушам. Это была угроза нашим детям? Во всяком случае, я понял именно так. В кабинете застыла мертвая тишина. Мы пытались осмыслить слова Пшеничникова. Ну, тогда мы в ловушке. В лице гора была написана полная растерянность. А сколько времени не дали на принятие решения? Неделю. Неделю? Надо же, как щедро целая неделя на то, чтобы определиться, готовы ли мы расстаться с одной из самых перспективных компаний в стране или поставить под угрозу семью. Их расчет идеален. Недели достаточно, чтобы убедиться в серьезности их намерений. Не весь улыбнулся пшеничников. Зато недостаточно для выстраивания защиты. Все это время я молча слушался в диалог, лихорадочно пытаясь поймать обрывки мысли в голове. Ведь вдруг разрозенные искорки идей выстроили четкую матрицу. Если не тратить время на попытки выяснить, кто и откуда, вообще не тратить ни единой минуты, то можно, по крайней мере, попытаться с ними побороться. Две пары глаз уставились на меня с нескрываемым изумлением. «У тебя есть идеи? Выкладывай». В голосе пшеничника вдруг появился азарт. «Только попрошу Настю принести кофе. Думаю, в ближайшее время нам понадобятся литры». Мы не выходили из офиса целую неделю. ели то, что заказывала помощница Настя, принимали душ в релакс-зоне и спали там же, на бирюзовых диванах. Прогрессивное архитектурное пространство офиса высокотехнологичной компании, к счастью, позволяло такие вольности. Вика, Лика и Сони с детьми переехали в загородный дом Пшеничниковых под охрану сотрудников одного из самых надежных ЧОПов. Сестры поначалу спротивились, однако наши непреклонные единодушие и категоричный отказ от объяснений быстро убедили их в серьезности ситуации. Когда наконец наступил назначенный день, мы были готовы. Встреча потенциальных, как бы продавцов, с потенциальными, как бы покупателями состоялась в кабинете Пшеничникова. Наша троица, усталая, неухоженная и за неделю, оказалась лицом к лицу с компанией рейдеров. По поведению Пшеничникова я понял, что он уже общался с этими людьми, а мы с Егором с невероятным любопытством изучали наших контрагентов. Возглавлял визитеров, высокий худой очкарик средних лет, с невыразительными чертами, одетый в очень дорогой и хорошо сидящий костюм. Не рейдер, а персонификация корпоративного права. И имя у него было скучное. Павел Балахванцев. Внешность его спутников внушала большую тревогу. Высоченный атлет с квадратной челюстью, назвавшийся Хрулевым, напоминал бывшего отличника спецназа, а хищный профиль самого молодого посетителя почему-то наводил на мысль о самураях. Когда он представился Василием Васнецовым, мы с Егоровым невольно приглянулись, пораженный неуместностью псевдонима. блахванцев с профессиональной улыбкой скользил взглядом по нашим лицам, пока окончательно не остановил внимания на пшеничникове. Сергей кивнул на удобные стулья, устава переговоров и нейтральным тоном предложил кофе. Блахванцев приятно улыбнулся в ответ. Вряд ли наша беседа будет настолько скучной или так затянется, что нам потребуется кофеин. Как знать. Пожал плечами пшеничников. Тогда, возможно, воды, практически неуловимый потон в его голосе, остал равнодушными обоих штурмовиков. Однако опытный Блохванцев пристально присмотрелся к Сергею. Пожалуй, все-таки кофе. Думаю, вы уже готовы сообщить, к какому решению склоняетесь. Разумеется. Но поскольку нам хотелось бы дать аргументированный ответ, Я прошу вас потратить несколько минут на нашу короткую презентацию. Презентацию чего? Крадчеву поинтересовался Балахванцев. Новые разработки, которые непосредственно влияет на наше решение. Егор Лебедев вас с ней познакомит наилучшим образом. Три головы синхронно повернулись в сторону Егора, который широко и дружелюбно улыбнулся в ответ. Я постараюсь не занять ни одной лишней минуты вашего времени. Заверил он сидящую напротив троицу. В кабинет уверенно вошла красавица Настя с подносом, Вовка распределила чашки по столу и бесшумно удалилась, заслужив одобрительный взгляд самурая. «Думаю, пора переходить к конкретике». Вежливо, холодным тоном заметил Балахванцев. «Разумеется. Чтобы сделать презентацию максимально удобной, я бы хотел для начала уточнить, какого у вас образование, насколько важны для вас технические подробности». Балахванцев неопределенно улыбнулся. «Гуманитарные». «Отлично». Вы, как гуманитарий, наверняка знакомы с красивой историей о советском оружии судного дня. Так вот, новая разработка, диагент 2 Туритопсис, это скромная версия такого оружия. И задача ее тоже очень скромна – защитить нашу семью от возможных рисков. Штурмовики смотрели на Егора настороженно и недобро. Лишь Балахванцев сохранял невзмутимо любезный фасад. так «Только не надо тут бургонести!» ряфнул на челюстной Хрулев. Его старший товарищ, однако, был более аккуратен в выражениях какое романтическое название для компьютерной программы», произнес он с чуть заметной иронии. «Расскажите же нам о ее боевых возможностях. Только прошу вас, без излишних технических деталей». выражение лица, непринужденная поза Егора излучали встречную доброжелательность. Я всегда знал, что он блестящий переговорщик, но в тот день его талант раскрылся в эпическом масштабе. Не беспокойтесь, мы много лет ведем деловые переговоры с людьми, далекими от IT-сферы, и хорошо владеем гуманитарным языком. Понимание концепции не вызовет у вас ни малейших затруднений, Итак, Диоген-2. До знакомства с вашими безупречно гуманитарными методами обитания диагена ограничилось виртуальным пространством Айвилиса, то есть нашими суперкомпьютерами, серверами и внутренней сетью. После покупки ПО клиентам оно соответственно заворачивается в его виртуальном пространстве. Однако для решения поставленных задач диагену довольно часто приходится проникать в чужие компьютеры и внутренние сети. Он практически невидим для защитного ПО, и эти подразделения большинства организаций ничего не смогут с ним сделать. Самый продвинутый в лучшем случае диагностирует неизвестный вирус, с которым и силится бороться. Но этот вирус, по сути, хвост ящерицы. Пока хищник съедает отброшенный хвост, само животное благополучно исчезает из виду. После завершения проекта диагент разрушается на всех компьютерах клиента, а также на компьютерах других организаций и частных лиц, куда ему пришлось проникнуть для своих целей. Он запрограммирован на самоуничтожение, чтобы клиент, заплатив один раз, не мог пользоваться его услугами вечно. Очень любопытная информация но он практически не выходит за рамки уже известной нам», отметил Балахванцев с неизменной улыбкой. «Собственно, именно эти качества диагена и привлекли наше внимание к Avelis Technologies». Егор приятно улыбался в ответ. «Ну, разумеется, ведь почти все из того, что я перечислил, коммерческая информация, доступная потенциальным клиентам. Однако после вашего первого визита мы усовершенствовали диагена. Точнее, создали его новую версию. Новая версия получила имя диаген 2 туритопсис Вам о чем-нибудь говорит второе слово?» «Давай покороче и по делу!» – рявкнул Хрулев. «Первый раз слышу!» – любезно ответил Болхванцев, игнорируя неистового коллегу. Впервые в его голосе проступило едва уловимое замешательство. «Я так и думал. Название мы позаимствовали биологии, от которой вы, как гуманитарии, так же далеки, как и от IT-сферы. Туритопсис нуцелия – это медуза, единственная бессмертная многоклеточная на Земле». «В каком смысле бессмертная?» «Смысл буквальный. У меду существуют две формы – детская, полипы, и взрослая, соответственно, медузы. Так вот, туритопсис – единственная медуза, которая способна бесконечно трансформироваться из ребенка-полипа во взрослую медузу и обратно. Когда медуза стареет, получает травму или заболевает, она превращается обратно в полипа ребенка. И так до бесконечности. Поразительно! Осторожно произнес Балахванцев. Но как эта медуза связана с диагеном? За неделю, которую вы любезно предоставили нам на размышление мы совершенствовали зиогены до уровня туритопсиса и выпустили его в свободное виртуальное пространство. Его ареал обитания больше не ограничен внутренней сетью iVilis. Вы примерно представляете себе, как выглядит виртуальное пространство? Десятки тысяч суперкомпьютеров, миллионы серверов, миллиарды ПК и смартфонов. Интернет в наше время пронизывает все сферы жизни человека. У всех вас дома наверняка есть современные медиа-системы, подключенные к Wi-Fi. А системы хенд-фри в автомобилях позволяющий звонить, не держа в руках телефоны. В виртуальном пространстве практически нет границ, по крайней мере, для туритопсиса. И теперь он живет в этом бескрайнем мире. Не в каком-то одном суперкомпьютере, а в десятках тысяч разных девайсов. И никто не знает, каких он уже разместился и куда проникнет сегодня, завтра, через год. Понимаете, почему он бессмертен? В кабинете на несколько мгновений воцарилось напряженное молчание. Наши «гости» пытались осмыслить новую информацию. Наконец Балахванцев, все еще не теряя невозмутимости, спокойно ответил. «Пожалуй, очень любопытная концепция, хотя несколько спорная. Прежде чем сформулировать собственное мнение, мне придется проконсультироваться с нашими IT-специалистами по поводу того, насколько она практически реализуема. Однако я по-прежнему не понимаю, как бессмертие Туритопсиса превращает его в оружие судного дня, как вы выразились». Егор невинно улыбнулся. «Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он повернулся к стоящему рядом ноутбуку и быстро забарабанил сильными пальцами по клавиатуре. Огромный экран на стене внезапно ожил, и в центре его всплыло подвижное изображение призрачного светящегося существа, грациозно в темном пространстве воды. «Привет, Туритопсис!» Ласково промурлыкал Егор. «Привет!» Ответил юный мальчишеский голос, настолько неожиданный в этом кабинете и в этих обстоятельствах, что бровь была Хванцева невольно поползли наверх. «Идентифицируй себя, пожалуйста!» «Конечно! Меня зовут Егор Лебедев, и один из твоих демиургов. Параллельно он наклонился к камере ноутбука и дотронулся до маленького экранчика, считывающего отпечатки пальцев. «Идентификация пройдена успешно. Привет, Егор. Чем я могу помочь?» «Для начала представься нашим гостям». Медузка на экране расправилась и неожиданно вежливо поклонилась. «Здравствуйте. Это Ритопсис, искусственный интеллект». «Пожалуйста, расскажи мне, что ты знаешь о человеке, который называет себя Олегом Хрулевым». «Отлично». Медуза на экране потянул сидящим щупальцем в верхний правый угол и вытянула лист, озаглавленный «Кэрикум Витая». Лист развернулся во весь экран, и перед нами предстала физиономия Хрулева, зафиксированная камерой, установленной на входе в офиса Айвилиса. Затем фотография плавно сменилась другой, третий, четвертой. Постепенно лицо квадратно-челюстного штурмовика становилось моложе и моложе. Туритопси же комментировал видеоряд, на этот раз глубоким убедительным паритоном самого Хрулева. Олег Хрулев, псевдоним Егора Константиновича Овчаренко. «А мы с вами, оказывается, тески, ставил наш Егор. «Вот же счастье какое!» Как ни странно, ни один из посетителей не отреагировал на его реплику. Всех внимания внимание было приковано к экрану. 41 год. Родился в Томске. Родители — Ахчиренко, кон. Тритопсис, переходи сразу к образованию и карьере». Егор невежливо оборвал общительный искусственный интеллект. «Хорошо». прослужив два года за Байкале, он поступил на следственный факультет Академии ФСБРФ в Москве. После окончания учебы в пятом году Поступил на службу ФСБ РФ в управление… Туритопсис, переходи, пожалуйста, сразу последней должности Егора Константиновича. Хорошо. С 2010 -го года звание полковника ФСБ возглавил один из отделов управления П. Службы экономической безопасности, курирующей компания IT-сектора. В 2015 году написал заявление об уходе в связи с громким делом в отношении нескольких сотрудников управления, обвиняемых в организации рейдерских захватов перспективных бизнесов. Однако, в отличие от дел других сотрудников, уголовное дело против него не было возбуждено. Резкое движение на другой стороне стола застало Егора отреагировать. «Подождите, господа. Позвольте Туритопсису закончить. Возможно, это и в ваших интересах. Туритопсис, ты знаешь, почему уголовное дело против Черенко не было возбуждено?» С вероятностью выше 90% это обусловлено звонком генерала Андрея Везинеева, начальника управления собственной безопасности ФСБ, заместителю генерального прокурора РФ. звонок был зафиксирован в безопасности Генпрокуратуры, Ты хочешь прослушать запись разговора? Спасибо, Доритопсис. Пока в этом нет необходимости. А что, по-твоему, связывает Веденеева и Овчаренко? Егор Константинович Овчаренко в восьмом году женился на Анастасии Андреевне Веденеевой, дочери генерала ФСБ Веденеева. Кроме того, двоюродный брат генерала владеет компанией Solution, которая была продана после того, как ею заинтересовалось управление П. Расследование возглавлял подполковник Овчеренко. Спасибо, Доритопсис. Этого пока достаточно. Итак, господа гуманитарии. Мы расширили ваше представление о возможностях современных информационных технологий. А вы, господин Гумеров, дружелюбно обратился Егор к третьему, самому молодому учеливому члену рейдерской команды. Как я понимаю, вы все еще защищаете экономическую безопасность Родины управление управлении П? Хотите взглянуть на свою биографию глазами Ториотопсиса? Учеливый Гумеров, почему-то представившийся Васнецовым, энергично замотал головой. Смотреть на себя глазами Ториотопсиса он не хотел. После небольшой заминки на другой стороне стола вновь заговорил балахванцев. «Господа, мне кажется, вы не осознаете, насколько тонкий по вами лед», выражаясь фигурально. «Невероятно тонкий». «Ну почему же?» «Прекрасно осознаем». «Мы не смогли бы создать по-настоящему успешную IT-компанию, если бы не осознавали сопутствующие риски». Именно поэтому я упомянул «Оружие судного дня». Просто для удобства изложения напомню, как оно было устроено, если верить легенде. С СССР боялся, что США первыми нанесут ядерный удар. Вся правящая верхушка просто перестанет существовать. Нет управления, нет государства. Поэтому была создана система «Периметр», способная самостоятельно осуществить ядерное возмездие. «Периметр» отслеживал переговоры высшего руководства. Если бы в эфире вдруг воцарилась тишина, он бы начал действовать. Командная ракета поднялась бы в воздух и взяла на себя руководство ядерным ударом. И тогда уже никто не смог бы остановить возмездие. Я выражаюсь достаточно гуманитарным языком. Балхванцев лишь поморщился. Мы все более-менее знакомы с концепцией периметра. Давайте будем говорить более предметно. Я как раз хотел перейти к конкретике. Туритопсис создан для того же, для чего и периметр. Его задача – обеспечить неизбежное возмездие в случае гибели своих создателей. Сергей Викторович, Данил и я – создатели туритопсиса. Каждый день каждый из нас проходит идентификацию в программе. Как вы увидели, она идентифицирует человека по биометрическим параметрам, поэтому фальсифицировать личность невозможно. Если по какой-то причине один из нас не выйдет на связь с Туритопсисом в течение суток, программа запрашивает у остальных, как интерпретировать неявку. Если мы подтверждаем, что ситуация под контролем, Туритопсис продолжает действовать по стандартной схеме. Если с кем-либо из нас при неочевидных обстоятельствах произойдет несчастный случай, Туритопсис изучит ситуацию. По результатам проверки оставшиеся на связи создатели примут решение. Но если программа не сможет связаться ни с одним из нас в течение суток, то она, во-первых, соберет всю необходимую информацию, доступную в виртуальном пространстве, во-вторых, начнет действовать в зависимости от установленных фактов. На первом этапе ее действия будут носить разоблачающий характер. Вся история попытки рейдерского захвата Эвилиса, подробная биография участников захвата, их контактов и связей на всех уровнях, финансовое состояние этих контактов и связей, в общем, все данные, значимые для уголовного дела, отправятся к руководству разных государственных органов, а также ведущие СМИ. Если же Туритопсис убедится в том, что мы были убиты или просто дружно испарились, как иногда случается с людьми, конфликтующими с криминальными или, как ни странно, правоохранительными структурами, то он перейдет к следующему этапу возмездия – физическому. С другого конца стола последовала одновременная реакция. Пурга! реагнул Хрулев Овчаренко. пурга явно была одним из его любимых эпитетов. Молчливый Гумеров издал неопределенное шипение. «Мне кажется, вы несколько увлеклись, господа». Концепция туритопсиса бесспорно интересна и, будем откровенны, убедительно. То, что программа, говоря подростковым языком, может хакнуть даже хорошо защищенной системы, я легко готов поверить. Но физическое воздействие? Каким образом? Физическое воздействие полно людей, до да наивности грубый блев, господа. Признаться, я разочарован. Не стоит разочаровываться раньше времени. Гуманитариям сложно поверить в возможности туритопсиса, Однако периодически в мире создаются технологии, несколько опережающие свое время. Мне не настолько бесстрашно чтобы ограничиться блефом. Попробую вам это доказать, и, повторюсь, лучше один раз увидеть. Егор повернулся к экрану. Туритопсис, ты мониторишь вариант один?» Обманчиво безобидная медуза невинно затанцевала на экране. «Да, в непрерывном режиме». Украдко бросив взгляд на Пшеничникова, я увидел, как напряглись мышцы на его шее, а лежавшая на столе рука непроизвольно сжалась в кулак. Самого себя я поймал на беспокойном, почти неконтролируемом перебирании пальцами под столом. Лишь Егор сохранял кажущуюся невозмутимость. Но я не сомневался, что он с трудом сдерживает тревогу. Мы подошли к самой спорной, рискованной и сюрреалистичной части презентации Туритопсиса. Ты можешь реализовать сценарий прямо сейчас? Да, вариант один просматривает Инстаграм. Тогда приступай. В полном молчании шесть пар-класс устремились на экран, на котором появилась слегка искаженная камера лица девочки-подростка. В тот же момент Балахванцев стремительно скачил за стола, а в сторону свой стул. Это моя дочь! Где она? Что вы хотите с ней сделать? Успокойтесь, ваша Полина там, где и положено быть. В своей гимназии. Вы видите сейчас всего лишь демо-версию возможностей торитопсиса. В кабинете вновь повисла звенящая тишина. Все напряженно наблюдали за лицом девочки на экране. Сначала она, чуть высунув кончик языка, внимательно всматривалась куда-то вниз, видимо, писала сообщение. Онок к изображению, звучал приглушенный голос преподавателя. Вдруг на ее лице млекнуло недоумение, быстро пришедшее в испуг. Глаза девочки широко распахнулись, но взвизгнуло «Ой, мама!». На экране замелькали непонятные предметы, а затем раздался глухой стук. Пространство экрана заняло сплошное белое пятно. Камера смартфона смотрела в потолок. Раздался громкий хлопок, напоминающий звук взорвавшейся лампочки. Унитор погас, и тут же нанес всплыло изображение светящейся медузы. «Вариант один реализован». «Что это было?» Медленно произнес Авчаренко. Балахванцев же оцепенево молчал. Туритопсис проник смартфон, принадлежащий дочери господина Балахванцева, и организовал онлайн-трансляцию для нас в тот момент, когда она просматривала свой аккаунт в Инстаграме. Затем он нагрел корпус до очень высокой температуры. Полина отбросила смартфон, после чего батарея сорвалась. Никто не пострадал. Прямо сейчас Туритопсис анализирует разговор в аудитории, а также фото и видео, которые делают одноклассники Полины. Ни у кого нет ни единой царапины. Демоверсия – это вакцина. Сама она безвредна, но защищает от болезни. Мы не хотим никому причинить вреда. Наша цель – защитить себя. Если мы все еще не убедили, то можем перейти к варианту 2. Гор безмятежно взглянул на Овчаренко. Местом действия станет ваша дача, поскольку сейчас там никого нет. Туритопсис будет действовать более свободно и, соответственно, причинить намного более серьезный ущерб. Но не людям, а всего лишь недвижимости. Приступаем? Не надо. Сдался Овчаренко, этот раз не упомянув любимую пургу. Очень хорошо. Я рад, что не придется спалить такую хорошую дачу. Никто из них даже не выразил удивления. Они, наконец, поверили возможности Туритопсиса. Поверили без дураков. Надеюсь, вы хотя бы теперь понимаете, какой ветер посеяли и какую бурю рискуете пожать. Вашей главной ошибкой была угроза нашей семье, особенно детям. И сейчас вы на собственной шкуре узнали, что чувствует человек, которого шантажирует таким образом. Но если мы хотя бы можем вывести жены и детей за границу, спрятать их там, нанять круглосуточную охрану, то у вас и ваших семей таких шансов не будет. Для Туритоптиса не существует границ. Он будет 24 часа в сутки, неустанно искать вас в интернете, и рано или поздно найдет. Рано или поздно кто-то из вас включит компьютер или сядет за руль машины со встроенным навигатором, или вставит в уши беспроводные наушники. И тогда начнется пожар, или машина перестанет слушаться водителя и на полном ходу врежется в стену, или наушники взорвутся прямо в ушах. Я внимательно следил за выражением лиц на другой стороне стола. Гости... Каждый со своей скоростью постепенно осознают свои перспективы. Коктейли с бычьей агрессивности, уверенности и снисходительности в разных пропорциях, разлитый по трем совершенно разным физиономиям, уступил место откровенному страху. Так, наверное, отреагировали бы люди, узнавшие, что невинная простуда одного из членов семьи оказалась чумой. Туритопсис находится под нашим полным контролем и не причинит случайного вреда. Однако управлять им могут лишь три человека, и все они сейчас перед вами. Совершенно бесполезно отвоевывать Авиллес. Ни у вас, ни у кого-либо еще на данный момент нет человеческих ресурсов, способных хотя бы разобраться в наших разработках, не говоря уже о развитии. Рано или поздно такие люди, разумеется, появятся, но, уверяю вас, к тому времени Туритопсис позаботится о том, чтобы вас, а также стоящий за вами круг лиц, проблема поиска перспективного персонала уже не волновала. А теперь вернемся к оружию судного дня. Как вы теперь уже наверняка понимаете, для вас жизненно важно, чтобы и мы трое, и наши семьи жили спокойно и долго. И ни с кем из нас ничего не случалось. Любой несчастный случай, любое происшествие получательно тщательно расследованы с помощью Туритоптиса. Виновным не удастся избежать возмездия. но ну, если уж мы, не дай бог, вдруг погибнем втроем, то Туритоптис сам определит, кого и как наказать. И остановить его будет некому. И не надейтесь, что найдутся гениальные программисты, которые смогут быстро обезвредить его в сетях. Туритоптис постоянно мониторит окружающую среду, и при малейшем намеке на атаку ускользает Даркнет. Если вам это о чем-либо говорит, вид изменяет сам себя и выходит на поверхность обновленным и неузнаваемым. «Но позвольте», – заунался Балахванцев, – «если вы трое, допустим, погибнете в катастрофе, что будет делать ваша неадекватная программа?» Мы прекрасно сознаем свою ответственность перед компанией и обществом и уже давно не летаем втроем в одном самолете. С появлением туритопсиса правила стали еще строже. Мы не ездим втроем ни в каком транспорте, не отдыхаем на одном и том же курорте, Не ходим на одни и те же концерты и матчи. То есть риски случайной совместной гибели исключаем по максимуму. Все остальные варианты вряд ли окажутся случайными. В любом случае, разбираться с этим будет туритопсис. Я полагаю, тема исчерпана. Или у вас еще остались вопросы? Мешался, наконец, Пшеничников. Вы, без сомнения, доведете до всех заинтересованных лиц только что полученную информацию. Но для убедительности, туритопсис в ближайшее время напомнит о себе всем, кого посчитает причастными в попытке рейдерского захвата Айвилиса. Не волнуйтесь, никто не пострадает физически. Это будет просто еще одна небольшая презентация для гуманитариев. Поймите, мы не борцы за социальную справедливость, не собираемся сражаться за изменения системы. Но за свою семью и свой бизнес готовы биться с кем угодно, даже системой. Поэтому для нас и для вас будет лучше, если с этого момента наши пути впредь не пересекутся. И они ушли, не пытаясь больше сопротивляться. Мы с Пшеничником проводили их до лифта, поддерживаясь балахванцам иллюзию непринужденной беседы. Которая давалось ему с видимым трудом. Вернувшись в кабинет, мы обнаружили, что Егор все так же сидит на столе, поставив локти на колени и бессильно опустив голову. «Ты как, дружи?» – встревожился я. «Может, скорую вызвать?» – поддержал мою панику Сергей. «Пожалуй, попрошу Настю принести аптечку». Егор медленно покачал головой, продемонстрировав отточенный рыцарский профиль. «Не надо аптечки, а надо коньяк. Или что-нибудь покрепче, если такое существует. Чтобы один глоток, и ты в нирване. Я чуть не обделался со страху, если честно. Капец, блин». Услышав словосочетание, которому хорошо воспитанный русскоязычный человек нередко обращается в экстремальной ситуации, я обмяк от облегчения. Судя по нервной усмешке Сергея, он испытывал похожие чувства. «Допустим обосраться до игры или после, главное не во время». Неожиданно резюмировал обычно нетерпимой грубой лексики пшеничников. «А ты провел игру как бог». Он пружинистым шагом удалился в соседнюю комнату, служившему рекреации, библиотекой столовой. Через минуту мы услышали умиротворяющее клацание постукивающих друг от друга бутылок. То, что будет. предлагая на выбор виски, коньяк и Арцах. Я лично рекомендую Арцах. С двух рюмок нирвана гарантировано. С тех пор мы никогда больше не сталкивались с попытками рейдерских захватов и никогда не встречались ни с Балахванцевым, ни с Овчаренко, ни с Гумеровым. Существование туритопсиса мы хранили в глубочайшей тайне. Однако некоторыми инновационными решениями Рожденными в дни противостояния с безжалостными хищниками поделились с диагеном. Боже, каким невинным казался нам теперь гроза корпоративных мошенников, бездельников на фоне вездесущего туритопсиса, обновленный диаген побил рекорды продаж, а British Technologies неудержимо развивалась. Поначалу мы еще опасались вместе со стороны тех, кто попытался и не смог отобрать у нас компанию, однако со временем стало очевидно, что туритопсис прекрасно справляется с ролью ангелохранителя хранителя